Главное-то и забыл. В госпитале майор. Письмо уж было. Недалеко госпиталь. Че, Шестаков? Где? Тоже убит. Булдакова шельму не вижу. А сержанта, сержанта, младший-то где? Тоже не видать. В хуторке почти подчистую выгоревшим где осталось несколько глиняных коробок от хат, мешко их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 чтобы все лично перевесили, полученную продукцию проверили. «Успокойся, старшина, успокойся!» останавливал его начальник штаба батальона «Барышников». «В твоей честности никто сейчас не сомневается. Белье, мыло принеси, поделись с артиллеристами». Носились по берегу, вырывая котелки из рук бойцов, бутылки с водкой орала ругала нелька сдохните окочуритесь! и старшине бег булатову если кто умрет я тебя заразу рядом закопаю экая роскошь этакая редкость водку выдавали не в разливуху а в бутылках под сургучом. все по правилам фершалица дура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 В обрубленной, обтоптанной старице, где Лёшка нашёл свою знаменитую лодку, плавали кверху брюхом оглушённые караси. Мусором, ломью, дерьмом были забиты поймы стариц. Никакой живности в порубленной, обгоревшей, смятой, разъезженной местности не осталось, и вроде бы престыженно уже в себя приречная местность всегда таившие в своей полутемной гуще много хитрых тайн, поверьей, колдовства всякого. Где-то возле старицы в крепко рубленном блиндаже укрылся и на люди не показывался товарищ Вяткин. Панайотов доложил ему о выполнении задачи и по виду начальника штаба, по черной бороде, по печали в провалившихся красных от перенапряжения глазах,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 сипящего капитана Панайотова, в бороде которого толкутся месяц серое тесто вши, Вяткин и Бекбулатов ушли в подполье, зато в полевой, запыленной форме, повязав под рыльцем развязывающуюся укороченную плащ-палатку, по берегу летал, гоношился начальник политодела дивизии,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 которую из середки красной звезды пронзала вольная птица-чайка, устремляясь ввысь и вдаль. Красивый значок. Успели вот когда-то изготовить реликвию. Скорее всего, сработана она заранее, может, еще до войны. Во многих местах, особенно густо вдоль старицы, парили бочки вошебойки и вокруг них Плясал народ. При приближении начальника политотдела солдаты стыдливо зажимали в кулак добро свое, сплесохшее на нем кровью от выдранных, выцарапанных тупыми бритвами волосев. Неловкое для бритвы место. Задумывалось оно создателем для созидательных дел, но не для болезненной сонобработки. «Понимаю, понимаю!» приветствовал и ободрял ноги их, отощавших людей мусинок. Непременно, как только народ приберется, проведем летучки, партийные собрания, беседы, на которых пройдут громкие читки газет и приветствие товарища Сталина. Разрешено будет присутствовать на массовых мероприятиях и беспартийным воинам Кто-то робко сказал, что на Великокреницком плацдарме за рекой много раненых, бедуют оставшиеся там роты. Им бы помощь-то оказать надо, к ним бы поспешать с едой и лекарствами. «Уже, уже, товарищи, все брошено через переправу, и медикаменты, и продукты».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 Попался на пути мусинку бурной деятельностью охваченный Одинец, потный, без ремня, сам себе загнавший до того, что рот его открыт во всю ширь, как у тех глушенных карасей. Одинец усовершенствовал бочку-вашебойку, и теперь вот всем показывал, что никакой проволочной сетки спускать внутрь бочки не требуется».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 и совершив техническое чудо бодро орал ошеломленным бойцам вот и все би их мать а ты дура боялась но где то перегрузили бочку обрушили шитье замочили амуницию где то бочку вовсе прокинули в кустах вопил ошпаренный боец уже раздавался здоровый призыв бить еврея Одинец ответно выдавал, би их, мать!» Отважно налетал на объект, мигом все приспособление восстанавливал и запаленно кричал, «Сначала вошей бить научитесь, потом уж за евреев принимайтесь!» И рвал дальше, чувствуя везде свою необходимость, радовался своей технической сметке. «В каком вы виде, капитан?» «Да чего вы распустились!» — отчитывал Одинца полковник Мусинок. Но это был единственный начальник дивизии, которого Одинец не боялся. Подозревалось даже, что он его презирал. Взяв разгон, деловитый Одинец заполошно крикнул «Занимайте своим пропагандам у другом месте, а мне вас некогда выслушивать»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 и, благословясь, наладится. Повернулся, несокрушимый широкой спиной ко всей публике, сказав, что художники не торопились во все горло жрать водку и харч во все пузо. «Загинаться станете, я за вас отвечай». Фая прислушивалась, улавливая тихое дыхание полковника, который, несмотря на приступ, накурился из новой трубки, Так она, зажатая в кулаке, и осталась, но погасла или не погасла, Фая не знала, все боялась, кабы под Авдеем Кондратичем не загорелся матрас».